Глава одиннадцатая Судебный пристав остановил машину у большого двухэтажного деревянного дома на берегу реки. «Добро пожаловать в резиденцию Сан-Сес-Ба-Ая», — мрачно проговорил он, заглушив двигатель, и вышла на улицу. Максим посмотрел в окно. На первом этаже дома горел свет. На крыльце под козырьком стоял пожилой мужчина в клеенчатом дождевом плаще. Под капюшоном виднелось его смуглое лицо с узким разрезом глаз и улыбающимся редкими зубами ртом я передумала сказала корчагина севшей на заднем сиденье я поеду ночевать к приставу максим ничего не ответил и нехотя открыл дверь автомобиля пристав подошел к нему с раскрытым зонтом и взял его сумку из-за проливного дождя на улице темнело еще быстрее под одним зонтом они быстро пошли в сторону дома тоже мне джентльмены и корчагина через спущенное стекло окинула взглядом лужи потом посмотрела на шпильки своих сапог повернув голову обратно к окну она вскрикнула подпрыгнув на месте от неожиданности из-за стекла на нее смотрела то самое улыбающееся лицо оказашеся уже за дверью асалляму алейкум весело поприветствовал мужчина и открыв дверь протянул корчаги и руку и вас туда же натянутто улыбнулась она в ответ мужчина тоже стоял с раскрытым зонтом Корчагина подала ему руку и выкарабкалась из машины. Он помог ей добраться до крыльца дома. Максим увидел, как в дверь вошли и его спутница, и хозяин резиденции. — Я тогда поеду, — сказал пристав. — Оставляю вас Санцезбаю Резековичу. Утром в 9.30 заеду за вами. С этими словами он вышел на улицу. Санцезбай Резекович закрыл за ним дверь и снял капюшон, оголив лысую голову. Он был казахом низкого роста с узкими плечами и худыми конечностями его хорошее расположение духа говорила о радости новым гостям а я один живу улыбаясь начал он у меня квартирка тут на этаже по сверху пустую две комнаты я туда и пускаю постояльцев когда кто вот так приезжает айда наверх я вам покажу ваше жилье архангельский взял свою сумку и кивнул корчагины в сторону поднимавшегося по лестнице хозяина дома после вас в На втором этаже был просторный коридор с большим окном, выходящим на реку. На стенах висели антресоли, в углу стоял большой стол с четырьмя стульями, рядом холодильник и диван. Напротив лестницы в стене были две двери и круглая голландская печь между ними от пола до потолка. Еще одна дверь была в стене сразу у лестницы. Она была открыта, хозяин щелкнул выключатель, и там зажегся свет. В небольшом помещении, оборудованном под душевую, был цементный пол со сливным отверстием, поверх которого лежал деревянный поддон из палетты супермаркета. Под потолком на армированных распорках висел объемный квадратный бак с ржавыми стенками, из которого к потолку шел пар. Из нижней части бака торчала душевая лейка с краном. Тут ванная с туалетом. Воду я нагрел, вам хватит на двоих. Вот ковшик висит. Вот в тазике холодная вода, если шибко горячо будет. свет есть в ваших комнатах свет тоже есть а тут на стенные тут света пока нет с проводкой беда но на столе вон свечка стоит в баночке вы зажигаете если надо вам но когда дверь открываешь в комнаты тут хорошо видать все светло становится чайник есть электрический тоже на столе он работает я переноску протянул от розетки в комнате можете чай пить и плитка с ним электрическая там в холодильнике есть колбаска сыр чай попейте с улицы озяближе Он прошел к дальней стене и открыл правую дверь. «Это вот, я думаю, девушки. Тут комната побольше, и трильяжек имеется с зеркальцем. В комнатах тепло, я печь затопил». «Вы первые в ванную?» — спросил Архангельский собою спутницу. «Нет, Максим Андреевич, вы идите. Я после пойду. Мне маме позвонить надо, пока меня в федеральный розыск не объявили». Стоявший за открытой дверью хозяин добродушно засмеялся. «Да, в такой ливень у нас бывает, что не выберешься из села». Ну, ничего завтра от паром починят и все а сегодня переночуе спокойно нормально все будет максим вышел из комнаты и последовал за ним во вторую хозяин включил свет и вышел из комнаты вдвоем тесновато проходи один по-прежнему улыбаясь сказал он тут у меня это джил сергей да максим ощутил неприятную дрожь при мысли что остановился в комнате покойного но тут же успокоил он себя отъехал до серега не здесь и хорошо комната оказалась в несколько раз меньше предыдущий но потолок был высоким как и во всем доме слева от двери в стене было окно выходящие туда же куда и гостиные у окна стоял письменный стол со стулом на столе тяжелая лампа с большим плафоном справа от двери вдоль стены стояла одноместная кровать над которой висела прибитая к стене полка Между кроватью и письменным столом у стены напротив входа стоял старый платяной шкаф санс бая резекович развернулся и пошел к лестнице ну все постельки у вас чистые полотенчики чистые купайтесь чай пейте и ложитесь отдыхайте добрых снов спасибо вам большое ответил максим спокойной ночи спокойной ночи спокойной ночи крикнул из-за стены корчегина Дойдя до лестницы, хозяин остановился и посмотрел на Максима. «И это, чё хотел сказать-то? Вы бы на улицу не выходили ночью. Темнота недобра и ночами тут». Максим вернулся в комнату из душа и обрушился на кровать. Расслабленное тело отказывалось двигаться и медленно погружалось в сон. Даже несмотря на беззвездочность апартамента, Ему сейчас было чертовски и уютно в этой маленькой но теплой и сухой коморке. мысли хоровода носились в голове, но теперь этой стихии было недостаточно для проблемы с засыпанием. Глаза тяжело моргали в сторону темного потолка. С светильник на стене тускло освещал кровать и одиноко висевшую на стене полку с несколькими книгами. среди них стояла записная книжка в кожаном перепплете с надписью Diary Journal. Что, интересно, записывает в ней старая Сан-Сезбай? Или, скорее, ее оставил кто-то из постояльцев? С этой мыслью Максим вскочил с кровати и схватил с полки книжку. Развернув обложку, на форзаце он увидел надпись «Сергей Вяземский. Дневник». Сердце застучало в груди, сон сняло как рукой. Быстро пролистав блок исписанных страниц до последней, Он увидел запись 6 июля 2018 года, пятница, и следующий за ней текст, после чего быстро захлопнул дневник. Подняв голову на окно, он тихо произнес в пустоту. «Как вы проводили осмотр комнаты потерпевшего, дебилы!» Бросив дневник на кровать, он быстро вышел в коридор, проверил воду в чайнике и включил его греться. в коридоре было темно свет падал только из комнаты из щелей закрытой двери ванной тоже сочился свет корчагина уже забежала в душ открыв дверь в центре соли максим взял банку с кофе и насыпал две ложки в винтажную эулированную кружку пока чайник начал журчать он подошел к окну за стеклом на улице по-прежнему шумел ливень капли дождя громко барабанили по металлическому козырьку окна беспросветный марфинская мгла прерывалась частыми разрядами молний на мгновение озаряющими берег и широкую реку чайник громко щелкнул максим налил кипяток в кружку и отправился с ней обратно в комнату усевшись за стол максим сделал глоток кофе положил перед собой дневник и снова открыл его на последних страницах так он приехал в марфина 2 июля Гляну для начала предыдущий день. Почерк у Вяземского был очень каллиграфичным, даже по-женски красивым. 1 июля 2018 года. Воскресенье. Традиция славянских народов практически не сохранила следов верховных божеств, в то время как низшая мифология, верования в чертей, водяных, домовых, ведьм, духов, животных бесесов болезней и так далее отличается единством и устойчивостью несмотря на принятие в древней руси христианство языческие культы традиции и уммо настроения никогда в населении не исчезали даже во времена советского союза с его политикой просвещения уже завтра утром выезжаю в марфина от города полтора часа езды поеду на своей старенькой хонде набрал вещей на всякий случай на неделю но рассчитываю набрать материал за два три дня уже несколько дней активно изучаю историю становления села при посещении в городе научной библиотеки читал архивные статьи газеты астраханские известия изначально марфинский бугор на котором расположилось село именовался вшивым в тысяча семьсот семьдесят втором году жене умершего генерал поручика петра федоровича балка марфи васильевне были пожалованы в вечные потомстве владение для поселения крестьян земли по берегам бузана на вшивом ныне марфинском бугре где находилась в атаага купца кудрина она и приказала селиться своим крестьянам по имени помещицы селение и получила свое название 2 июля 2018 года понедельник с утра приехал в марфину Т тихое спокойное село ничем не отличающаяся от остальных на улице пасмурно но душно ненавижу астраханское лето сначала повальный рой назойлий мошки весь день в июле не можешь себе позволить расстаться с кондиционером дома или в офисе и стараешься максимально оградить себя от необходимости выбираться на улицу. а в августе начинается жуткая аллергия на всевозможные травы, которые не кончаются до середины сентября. Зато у нас столица каспия, рыбный край, черная икра. Да эта рыба сейчас в столице дешевле, чем у нас. И кру я ел в последний раз лет двадцать назад. уже не помню, каково это на вкус. Но зато у нас арбузы да подавитесь вы своими арбузами, сроду их не любил. Промщик на переправе подсказал обратиться к некоему Сансисбаю, у которого большой дом на улице Фрунзе с несколькими пустующими комнатами. Говорит, он часто пускает на ночлег приезжих. Дом Сансисбая на самом деле оказался внушительных размеров. Хозяин без разговоров согласился разместить меня в одной из комнат на втором этаже. Бросил вещи, захватил блокнот и сразу же отправился гулять. Прогуливаясь у обрыва бугра... В земле нашел фрагмент какого-то надгробия. Читал, что такие плиты здесь находили часто. Они обнажались, когда ветра выдували песок, и образовались, вероятно, задолго до колонизации села. По-видимому, большую часть поверхности бугра раньше занимало кладбище, но об этом тут никто не помнит. Расспрашивал на улице жителей села, что им известно о происходящих здесь необычных явлениях. Все в один голос говорят, чтобы по ночам не выходили на улицу. Заявляют, что здесь какая-то особенная темнота, отличающаяся от прочих мест географии. А еще тут якобы долгое время живут колдуны и ведуньи. Добрые творят полезные чудесные знамения, как, например, исцеление болезни и тому подобное. Знамения же, творимые ведьмами, они относят к вредительским и пустым творениям. летании по воздуху, наведении паралича и т.д. Отдельные умеют обращаться в животных. В ведьмы несут некую службу сатане, промышляя злыми делами, в которых они используют и животных. Видимо поэтому местные связывают частые случаи гибели скота с деятельностью местных ведьм. На пустыре разговорился с пожилой женщиной посущей коз. На протяжении многих лет периодически находили в загоне по одной мертвой козе. Трупы всегда оказывались будто иссушенными изнутри. На теле всегда обнаруживались следы проникающих укусов. При этом других повреждений не было, поэтому на работу волка не похоже. Обращались за помощью к властям, но разобраться так никто и не смог. Странно, что эти россказни подтвердил батюшка в сельской церкви. Я не мог не обратиться к местному духовенству за разъяснением о происходящих тут событиях». Служитель пояснил, что те из сельчан, что здесь относят к так называемым «белым ведуньям», действуют усердными молитвами и благоговейным произнесением имени Господа. Действия их служат укреплению веры и добрых нравов. «Колдующие же, по его словам, призывают демона. Все чудодеяния ведьмарствующих называют ложными», поскольку они совершаются для обмана. Их деятельность вредит чистоте веры и благопристойности жизни. Рассказали о старой женщине, затворнице, проживающей в доме у моста Наваташку, село в составе Марфинского сельсовета на другом берегу протоки Конной. Говорят, она ведьмарствующая и очень неприятная. Как мне объяснили, она водила людей». Я понял что таким образом местные называют способность здешних колдунов воздействовать на воображение человека для его обмана в результате чего он по беспамятству и дезорганизации в пространстве сам заходит в воду и тонет зучая соответствующую этому вопросу литературу я предположил что это касается и обращение ведьм в животных поскольку воображение зависит от органов чувств на которые вероятно как-то могут оказывать влияние колдуны На околдовываемого насылаются наваждения, изменяющие восприятие так, что колдун всем представляется животным, хотя на самом деле он остается тем, кем и был раньше. Заключенные в воображении и направляемые ведьмами представления звериных обликов, достигая нашего зрения, рисуются как действительность. В свою очередь измененные внутренние органы влияют на внешние чувства – пример, испорченный вкус приводит к тому, что сладкое ощущается горьким. Такие изменения могут производить и обычные люди с помощью некоторых естественных составов. Так что, думаю, ничего волшебного тут быть не может. Фамилия затворницы всячески избегашей контактов с сельчанами, Хиллер гата Никоноровна. По словам очевидцев, в ее доме, где кроме нее и ухаживающие за ней внучки, кстати нездоровый умом, быть никого не может, По ночам иногда происходят очень странные вещи, наблюдаемые с улицы. Слышен заливистый смех с громкими хлопками, похожими на взрывы хлопушек. А случалось, и вовсе из дома доносились звуки празднующего застолья с криками и визгами свиней. Всякий раз очевидцы старались как можно быстрее миновать оказавшийся на пути таинственный дом, и никто ни разу не решился проверить, что же там на самом деле происходит». Было непонятно, кто же веселиться ночами в доме Хиллер, не позволявший никому нарушать свое добровольное затворничество. Выяснил точный адрес, но сельчане категорически не советуют к ней ходить. Пошел к ней. Двухэтажный, просевший в землю дом с полузгнившей двускатной крышей, стоит в конце улицы, за три других дома от берега реки. Хотелось бы смотреть на этого сторожила прошлых лет с уважением, но получается с трудом. Чувства прекрасного перебиваются мрачными впечатлениями от экстерьера и архитектурного стиля дома, наталкивающего на мысли о минувшей эпохе и тайнах прошлого. Темно-серые стены и крыши из деревянных досок не окрашивались, видимо, с начала прошлого века. На улице прямо у дома растет высокая раскидистая старая ива, крона которой, с одной стороны, нависает над всей улицей, а с другой покрывает дом и часть двора. И в самом деле, находясь рядом, ощутил неясный страх и желание поскорее покинуть это место. Двор обнесен ветхим частоколом, через который просматриваются густые заросли растительности, и сегодня определенный мой день. У застекленной веранды стоит молодая девушка в цветастом халате и галошах, перед которой на земле инвалидная коляска, а в ней предмет моего нового интереса собственной персоной. Говорили, что Хиллер с трудом передвигается на ногах и основное время проводит в кресле на колесах. Даже сидя она производит впечатление высокого человека. У нее длинные худые конечности, высокая шея, вытянутое лицо. Выражение этого лица, надо признать, не самое приятное. считается немотивированная ненависть ко всему вокруг. Почувствовал какой-то непое волнение внутри. Энергетика рядом с этим домом какая-то плотная, мощная, яркая, одним словом бешеная. Подошел к забору, он мне по высотить чуть выше груди, поприветствовал, сказал, что из редакции, что готовлю депортаж о жителях села, попросил аудиенции, Хиллер что-то сердито проговорила, глядя на меня, после чего девушка громко сказала, что нечего мне тут делать и что мне следует идти своей дорогой, интервью мне давать они не собираются. Попросил разрешение войти и просто посмотреть на дом со двора, сказав, что очень он мне понравился своей внешней причастностью к истории. Был звучно послан к черту уже самой агатой Ниниканоровной. И правда, неприятная женщина. Ну, любопытство, способ образования. Решил немного поспособствовать образовательному процессу, раз уж она вступила в контакт. Спросил, правду ли говорят, что она промышляет волшебством и владеет сакральными техниками. В грубой форме пригрозило показать мне волшебство, если не оставлю их в покое. Одновременно начал все явственнее ощущать атмосферу враждебности, исходившей, впрочем, не только от самой женщины, но и откуда-то со стороны. От окружавшей меня обстановки, от ветхого забора и темных стен этого мрачного дома. Попрощался, сказал, что еще зайду как-нибудь. Хиллер в ответ крикнула, чтобы ноги моей здесь не было больше, иначе поплачусь здоровьем. По всей видимости информацию придется собирать окольными путями. Уходя и еще какое-то время ощущал чей-то преследующий взгляд. еще это исполинская ива жути нагоняла я слышал отчетливый скрип ветвей и шорох листвы хотя воздух вокруг был абсолютно неподвижен ни малейшего дуновения ветра будто неведомая враждебная сила отталкивала гонала меня прочь от этого дома до своих апартаментов добрался в совершенно разбитом состоянии вне всякого сомнения я был подвергнут сильнейшему психическому воздействию новое объяснение происшедшему я просто не находил, словно вторгся в некую запретную область. И всё же вынужден признать, такие эмоции вызвали во мне значительный интерес. Вышел ночью на улицу. Зё на небе нет вообще, видимо атмосферный фронт еще не разогнал дневную облачность. Фарей на улицах мало, почти ничего не видно вокруг. лышан только лай собак до да стрё от сверчаков несколько раз слышал фна ничего что вызвало бы особо интерес не происходит вернулся в дом пиили чай с солнцесбаем по казахской традиции с молоком угощал меня козы традиционный тюркских народов колбасой из канины считающейся деликатессом безумно вкусно пообещал завтра приготовить для меня беш бармак. Уже поскорее хочется завтра. Дом старый, так сказать, с притушенной цветовой гаммой интерьера, но очень уютный и элегантно-аутентичный. Обветшалые покрытия местами обшарпанных стен с ретроспективной голландской печкой напоминают настроенческую метафизику атмосферы декаданса. Пессимистический антураж, увядание которого современные фэшн-дизайнеры используют для оттенения нарочито роскошных элементов декора туалета. Только они намеренно создают эффект монументальной запущенности, а здесь настоящая романтика с подлинными элементами антиквара. Максим оторвался от дневника и с улыбкой осмотрел комнату. Почему-то теперь она выглядела по-новому. Винтажные покрывала на высокой кровати с металлическими стенками. большая перьеввая подушка ну да текстиль с богатой фактурой ладно продолжим 3 июля 2018 года вторник по настоянию прохожих познакомился с бывшим главой сельсовета котовым аркадием наиприятейшие впечатление строгий но справедливый рассудительный по всем вопросам имеет четкую устойчивую позицию, сформированную советской закалкой, приправленной большой библиотекой книг на втором этаже дома и, пожалуй, чрезмерно наивной честностью, несвойственной современному времени. Жена Аркадия, очень приятная женщина с платком на голове, говорит, что супруг очень ответственный и уж больно правильный. Таких принято называть настоящими мужчинами. В доме чисто и приятно пахнет прошлой эпохой, Но кроме любимой библиотеки с самыми разными книгами, плотно уставленными на полках, других предметов роскоши, свидетельствующих о чиновничьем положении, не имеется. Супруги занимаются хозяйством, разводят всякую живность, держат внушительных размеров огород и категорически отказывают детям в предложении переезжать в город. Говорят, что они здесь выросли, и родители их здесь выросли, а в городе им душно и тесно. рассказал, чем дышит село, обозначил основных активистов развития населенного пункта, поведал о легендах и былиях села. Од однако информации, представляющий особый интерес в этой сфере не предоставил. Подтвердил, что вчера мне довелось встретить ту самую хиллер. Отозвался о ней не самым приятным образом, настоятельно рекомендовал обходить стороной ее дом, особенно по темноте. да и вообще сказал, что с заходом солнца лучше не выходить из дома. Подробностей об Агате Никаноровне не дал, но посоветовал расспросить Кузьмину Марфу Николаевну, белую ведунью, живущую на другом краю села. Она на протяжении всей жизни занимается целительством и может поведать что-то об интересующих меня фактах. Снова гулял в районе проживания «Хиллер». Среди домов наткнулся на странную монолитную конструкцию из каменной кладки, которую, видимо, по старинке обмазали глиной и покрасили побелкой, создав эффект от штукатуренной стены. Метра три высотой из двух массивных колонн и с такой же белой арочной перегородкой между ними, по дуге возвышающейся вверх. Сверху по изгибу крыши постройка обшита жестяным листом с резными краями. А поверх крыши установлен деревянный крест с церковной символикой. Как какой-то религиозный с виду сооружения все в крестовых знаменях и в иконах, будто входные ворота в церковь, но стоит на земле отдельно, поблизости ни заборов, ни строений, не понял предназначение. Вся кривая, как наспех клали, будто хотели как можно скорее от чего-то отградиться. За аркой метров через триста располагалось кладбище. У дома неподалеку на лавочке сидел старик и смотрел на меня. Подошел к нему и спросил об этой конструкции. Рассказал, что ее построили одновременно с тем кладбищем, и раньше через нее проносили покойниц, которых подозревали при жизни в ведовстве. Якобы после этого те уже не возвращались. Вспышка молнии заставила Максима оторваться от дневника и посмотреть на часы. Он вспомнил рассказ Войлова про арку и бежавшую за ним свинью. Тут же последовал сокрушительный раскат грома за окном. Ливень зашумел еще сильнее. Сквозь щели в старой оконной раме просквозил холодный ветер. Максим почувствовал, что тепла печки в углу стены не хватает, чтобы согреться. Он взял с кровати шерстяное одеяло и накинул его на плечи. Сделав глоток крепкого кофе, он вздрогнул от пробежавших по телу мурашек. 4 июля 2018 года. Среда. С рекомендацией Якотова отправился навестить Кузьмину Марфу Николаевну. Пожилая женщина лет 70 живет в небольшом доме на окраине села на берегу Бузана. Встретила весьма радушно, оказалась на удивление гостеприимной и доброй бабушкой, напоила чаем с конфетами. Сказала, что люди приукрашивают жителей села и их дела – все истовые тайны о которых так много рассказывают являются в действительности не более чем буйством мрачной фантазии любителей детских сказок творимые же ею чудеса называют сверхъестественными поскольку совершаются они вопреки естественному порядку и лежат вне пределов действия естественных сил например возвращение зрения слепому совершается вопреки естественному порядку но в пределах естественных границ З знахарка производила лечение с помощью наговоров. Когда спросил про Хиллер, резко поменялась в лице и в противовес сказанному ответила, что это нечистая сила самого черта на поводу уводит. На расспросы реагировала уклончиво, назвала ее богаотступницей. Внисон Кову запретила мне ходить к ней и напророчила, что накажет гососподь супостатку трех ипостатную силою. а коров и коз попортила в селе много, спрашиваю, как это попортило. А она начала рассказывать, что оказывается, чтобы корову уберечь надо, когда ты в квашне тесто приготовишь для выпечки хлеба. Вот как в квашне взошло тесто, нужно взять маленький комочек теста, початок и изпечь его и его в первую очередь из печи вынуть и отдать корове, чтобы корову не испортила никакая ведьма. Ушла в соседнюю комнату, Вернулась, что-то в руках принесла. Подходит ко мне, карман на брюках оттягивает и ветку травы туда кладет. Это, говорит, чернобыльник, пусть лежит. Потом иголку в шов кармана воткнула. И, главное, так шустро все делает, будто в порядке вещей. Почувствовал, как в груди у меня нарастает напряжение из-за этих недомолвок. Вместе с этим все сильнее возрастал и интерес к персоне Агаты Никаноровны. В завершении беседы одной фразой окончательно разрушила мою только что крепко выстроенную в моей голове стену разубеждения в мистике. Провожая до калитки на улице, спросила. «Милок, у тебя день рождения не в ноябре?» Остановился, как вкопанный. Повернулся, сказал ей, что двадцать первого. Говорит. «Милок, зря ты приехал сюда. Беда тебя большая ждет. Езжай по добру, по здорову, пока цел». Да молись, милый, не запамятуй. Калитку за мной закрыла, перекрестила меня через забор, развернулась и пошла к дому. Я еще минут пять стоял, не мог вспомнить, как ходить. Какой еще знак тебе надо было послать, чтобы выбить из головы эту идиотскую затею? Подумал Максим. Как в американских фильмах ужасов. Тебе чуть ли не дорожный баннер вешают перед дверью в подвал с надписью о том, что там жопа будет. ну ты все равно туда прешься готов поспорить если бы ты приехал с напарником то предложил бы ему разделиться и пойти поодиночке